Когда мы наконец-то доехали до ворот города, нас уже привычно встретили стражники. И тут ко мне они особо придираться не стали. Как я уже говорил, мантия студента и значок, на котором четко можно было увидеть цифру 3, а также и светлый фон, который свидетельствовал о сдаче всех экзаменов, был своеобразным пропуском сквозь любые заслоны. Поэтому мы спокойно покинули город и направились дальше. Сейчас в этом караване, который пополнялся при движении по улицам города, уже было с десяток телег, но все они принадлежали гномам. Из людей были только наемники, которые сопровождали и охраняли торговцев, и каких-то подозрительных личностей в нашем караване просто не было. Мы двигались в нужном направлении без каких-либо задержек. Я был всего лишь очередным пассажиром, который заплатил торговцам за проезд, и все это знали. Ведь знакомый мне гном не скрывал того, что договорился с одним разумным подвести его до нужного места. Все знали о том, что гномы очень прижимистые. А значит, этот разумный наверняка постарался содрать с меня как можно больше денег за безопасный проезд. Подумаешь, меня везут бесплатно, и всего лишь по той причине, что я был нужен этим гномам. Учитывая тот факт, что поблизости все время ошивались чужаки... Я имею в виду наемников и других гномов-торговцев, которые шастали по каравану туда-сюда по своим делам. Ничего обсуждать мы не стали. Да и что тут можно было обсуждать? Ведь мы все уже обсудили. Я был недоволен тем, как со мной поступили гномы. И имел на это полное право. Так не делается. Я понимаю, что в чем-то, может быть, и перегнул палку. Но выбора-то и у меня нет. Эти гномы испортили мне все планы. По крайней мере, они так думают. Я же старался демонстрировать им факт своего недовольства. Хотя я все еще буду с ними торговать. Но все равно это будет уже не так, как они бы этого хотели. И не так, как это было раньше. Я хотел заставить этих разумных понять, что прошлые условия, которые они банально уничтожили своими фокусами, были для них гораздо лучше, чем все то, что они получат в результате своих интриг. А в этот раз наше путешествие до Черного леса также прошло достаточно спокойно. Я ел, пил, спокойно читал книги, которые взял с собой, никому особо не мешал. И когда мы уже подъезжали к форпосту гномов, я переоделся в охотничью одежду. И когда шла перегрузка товаров в те самые большие вазы, Я также незаметно прошмыгнул на борт того самого воза, который шел последним в этом караване, после чего, уже привычно находясь на территории черного леса, выскользнул прочь, воспользовавшись тем, что последними шли именно гномы из клана Дурт. Да и вообще, наемники-люди остались на форпосте гномов. На территорию дороги, идущей через черный лес, их просто не пустили. Я слышал то, как один из наемников возмущался. но не понимал этого. Мало того, что им заплатили за их работу, как будто они довели караван до самого конца, так еще и дают возможность не рисковать на территории Черного леса. А они чего-то возмущаются. В ответ на его возмущение гномы просто напомнили о том, что люди очень часто нарушают правила прохода через Черный лес. Им же этого просто хотелось бы избежать. Поэтому этот вопрос даже не обсуждается. Да, мне удалось выскользнуть нужное место. И практически никто этого не заметил. И наша последующая встреча была оговорена, как и в прошлый раз. Я предупредил гнома заранее о том, чтобы в этот раз не было никаких сюрпризов. Я имею в виду, как в прошлый раз. Мне хватило фокусов с появлением эльфов. В этот раз все прошло, как обычно, и достаточно спокойно. Затаившись в своем пенале под корнями дерева, растущего у дороги, Я расслабился и просто ждал, прислушавшись к своим ощущениям и к тем самым знаниям магии природы. Я не пытался ее использовать, я пытался ее почувствовать. Это были две разные вещи. К тому же занятия магией жизни увеличили мои способности в этой области. Поэтому я даже чувствовал находящихся поблизости местных животных и их своеобразную волну интереса в сторону каравана, идущего по дороге. Видимо, здесь снова что-то произошло во время моего отсутствия. Кто знает, меня здесь не было, поэтому я не мог точно сказать, кто и в чем был виноват. Убедившись в том, что за мной никто не идет, я все-таки отправился в свое подземелье и добрался до него достаточно быстро, где я тут же выгрузил все, что привез, и снова бросился к поляне с источником жизни. Времени у меня оставалось мало, а мне нужно было собирать урожай». Так что свободного времени у меня просто не было. Пришлось постараться. Сначала я занимался сбором соцветий и собственноручно сделанных артефактов жизни. Кстати, один из таких камушков надо будет предложить дроу для выкупа. Когда я с Шереисой говорил о том, что мог бы им предложить кое-что, передав кусочек лепестка кровавой яшмы, девушка сама рассказала мне о том, что у них достаточно сложные проблемы с магами-лекарями. А многие дров просто погибают от ран, так как вовремя вылечить их не успевают. Думаю, что наличие такого артефактора, который может вылечить достаточно тяжелое ранение, может помочь им. Посмотрим, на что они пойдут ради подобной торговли. Я дал ей описание такого артефакта. Ко всему прочему, посмотрим. Кто-нибудь, возможно, тут же скажет мне еще и о том, что я слишком жадный. Пытаюсь нажиться буквально на всем, я бы так не сказал. Хотя бы по той причине, что я тоже пытаюсь выживать. Этот факт тоже учитывайте, пожалуйста. К тому же я рискую собственной жизнью. Я сам прекрасно чувствовал сейчас то, что местные животные относятся ко мне с некоторой настороженностью. Все-таки меня не было здесь целый год. Ну, почти год. Я имею в виду с местной весны до осени. Так что тут можно сразу понять, что они немного от меня отвыкли, и поэтому даже мне приходится этот факт учитывать. Полученные мной артефакты и все соцветия, какие только смог собрать и подготовить к процессу сушки и хранения, я доставил в подземелье разрушенного храма, где я расположил, как было нужно. Этот процесс уже был мной полностью отработан. Как и то, что я вместо полученных артефактов жизни... Забросил в источник новые предметы, вроде камней, которые должны будут к началу весны уже трансформироваться в новые и весьма ценные для меня предметы. После чего я тут же направился в ту самую пещеру, где была жила руды чистого мифрила. Да, я пока что на какое-то время решил не торговать им с гномами. И все то, что было для них припасено, я уже отдал этим разумным. Дальнейшее продолжение этой торговли меня пока что не интересует. Сами пусть думают своей головой. Хотя я учитывал тот факт, что они наверняка все-таки захотят продолжать торги подобного рода. Как факт, мне не стоит забывать и о том, что товар должен быть в наличии. Как те же самые слезы гор, так и мифрил. В этот раз в столице королевства Муран я постарался заранее закупиться различными ящиками и мешками, не став озадачивать этим вопросом гномов, так как понимал, что по всем этим мешкам и ящикам, а именно по их количеству, можно достаточно легко просчитать общий объем добычи ресурсов, который здесь делается, хотя бы примерно. Поэтому и понимал то, что лучше мне так не рисковать. Все было заранее заготовлено. Так что проблем в этом случае особых не было. Я делал все для того, чтобы заработать, Вполне возможно, что кто-нибудь предложил бы мне выход из этого положения. Ну, давайте начнем с того, что я в библиотеке Академии специально брал пару книг по магии тьмы и смерти. Меня интересовали некоторые магические плетения и способы работы с такими силами. Знаете для чего? Все просто для того, что мне было нужно позаботиться о своем будущем. Я собирался попробовать сделать управляемого скелетона». Одного или двух, которые добывали бы для меня руду. Ну а что? Эти существа могли стать для меня чем-то вроде своеобразных, программируемых на определенное действие механизмов. Они будут выполнять задачи, которые перед ними поставлены, и в сторону от моих команд явно не уйдут. Главное, чтобы поблизости не появилось никаких других некротических тварей. Надо подумать над этим вопросом. «А что? Интересное решение». «Представьте себе, что на этих рудных залежах будут работать мои собственные, хотя и весьма своеобразные шахтеры, которые будут добывать все необходимое мне. Складывать и сортировать. В мою задачу будет входить только забирать груз и продавать его. Хотя... А чем я буду заниматься во время каникул? Сходить с ума из-за того, что мне просто заняться нечем? Ладно. Думаю, что я все равно найду, чем заняться». Сейчас мне было необходимо работать. К тому же я на всякий случай притащил сюда с собой специально купленный набор кузнеца и собирался его использовать для создания своеобразной плавильной печи. А что? Я ведь могу попробовать это сделать? Можно попробовать переплавить часть мифрила и посмотреть на то, что у меня получится. Возможно, что вы тут же спросите у меня о том, почему я так думаю. И зачем мне нужны эксперименты с мифрилом? Да все просто. Дело в том, что во время общения с гномом Ислана клана Дурт я выяснил один важный фактор. Для создания голема им нужно достаточно много чистого мифрила. Они выливают из мифрила целую статую. То есть их голем не представляет из себя какие-то доспехи, которые внутри пустые, а является фактически полной цельнометаллической статуей. Интересно. Кстати... Думая об этом, я неожиданно вспомнил про то, что встречающиеся мне в литературе, которую я читал, описание тех же самых каменных големов тоже не сильно похоже на пустые доспехи. Каменные големы являются полностью фигурами из сплошного камня, просто разными по форме. Кто-то предпочитал человекообразную форму, кто-то предпочитал форму какого-нибудь животного или насекомого. «А были даже големы в виде драконов. Все зависит от того, какая у тебя фантазия. И от твоих знаний тоже. Все только по той причине, что, например, те же самые схемы рунических связей, которые ты можешь использовать человека подобного големе, никогда не подойдут галему голему в виде животного или насекомого. Там совершенно другие системы взаимосвязей. Я уже молчу о том, что человекообразный голем не будет использовать верхние конечности». а в частности свои руки, для того, чтобы при помощи них передвигаться, а разве что в том случае, если ему ноги отрубят. Так что уже только поэтому стоило бы понять, что мне изрядно придется поработать с этими блоками и модулями, старательно высматривая их суть и пытаясь анализировать их работу. Ведь я хочу разобраться в том, как именно они действуют и почему именно так, а не просто бездумно повторить то, что делал кто-то в древности. это глупо А вот если ты сможешь разобраться в работе тех или иных модулей и блоков рун, которые используются при создании таких искусственных монстров, то вполне сможешь потом делать собственных чудовищ подобного рода, ведь их не стоит недооценивать. Вы только представьте себе то, на что способен, к примеру, голем-паук, особенно в том случае, если ты дашь ему возможность плеваться паутиной. Было бы, конечно, интересно на это посмотреть, Хотя сомневаюсь, что это возможно. Но в книгах, которые я нашел в библиотеке, где встречалось описание тех самых стражей древних, было описание и того, что эти существа могли использовать магию. То есть в нем заранее предусмотрено использование простейших магических плетений для атаки или защиты. Важный вопрос. Надо над ним подумать. А металл мифрила мог мне пригодиться именно для того, чтобы я мог попытаться выплавить собственного голема. А что? Интересно, получится ли у меня сделать что-нибудь подобное? Представляю себе это корявое чудовище. Однако я все равно хотел это попробовать сделать. При этом понимал, что все это не так легко и просто. Работа шла полным ходом. Попутно я не забывал стараться охотиться и собирать дрова. Из гномих деревьев той самой рощи, что окружала руины храма, уже подошли к той стадии, когда их надо было убрать, чтобы пошла новая поросль. Я это и сделал, а сами деревья постарался немножко обработать, чтобы впоследствии иметь возможность продать их кому-нибудь или использовать, если мне будет нужно. Также я походил поблизости и нашел по соседству больные деревья, заодно и попрактиковался в магии жизни и природы. что дало мне ощущение мира и покоя. Все-таки этот лес действительно был живой, и он прекрасно чувствовал мое отношение к себе. Да, я использую некоторые ресурсы, которые здесь имею возможность добывать, но при этом я не врежу этому лесу более, чем это можно делать. Вот других дураков на место ставить не помешает, если такие найдутся в будущем. Две недели пролетели с огромной скоростью, и фактически я едва успел заготовить все необходимое, прежде чем начался дождь. Проливной ливень шел несколько дней, после чего все происходящее больше напоминало своеобразную ледяную пыль, летящую сверху. Сейчас она мне совершенно никак не мешала. При помощи магии Земли я мог спокойно сделать себе своеобразные каменные тропинки, которые укрепил еще и магией природы. Поэтому ноги у меня были чистые. Я учел опыт с земли. И тропинки у меня были слегка выпуклыми к центру. Поэтому вода с них стекала. Никаких луж там не скапливалось. Я спокойно бегал в пещере и обратно занимаясь своими делами. Попутно постоянно тренируясь. Ведь я понимал, что любые вспышки магии привлекают различных местных животных, которые явно хотят такому умнику голову оторвать. Вот только я для них был добычей не совсем удобной, по той причине, что за себя мог постоять. Правда, пришлось использовать один раз посох Нейбо. Этот посох слишком уж заскучал, так как хранится в неподвижности. Поэтому я убил им одного кабана и дал пожрать. Кстати, я заметил, что после каждого такого убийства посох становится более совершенным. Он как бы развивается и растет. Тех же самых змей из него появилось в это раз куда больше, хотя основа, которая содержала слезы гор, продолжала существовать и удерживала эти энергетические накопители. К тому же я заметил еще и то, что эти слезы гор буквально сияли силой природы, несмотря на то, каким образом вся эта сила попадала в посох. Я все эти нюансы учитывал и изучал, и поэтому к самому этому артефакту относился со своеобразным уважением. И что это у меня тут получилось, задумчиво проворчал я, когда первую плавку, соорудив нечто вроде своеобразной ванночки, которую засыпал руду, а потом под давлением вроде того же самого газового резака подавал пламя при помощи магии огня, это не так уж и сложно. Но скажу одно, моя установка, которую я использовал в этом случае, хоть и выглядела странно, но все-таки позволяла делать свое дело. Когда я расплавил руду мифрила, то получил хоть и грубый, но вполне крупный слиток белоснежного металла, который можно было бы впоследствии использовать для собственных нужд. Конечно, кто-нибудь предложил бы мне сразу на месте попытаться сварганить что-нибудь вроде человека подобного болвана, но да. Вот так вот легко и просто я сейчас брошусь и буду эксперименты в лесу устраивать. Давайте будем честными, я не настолько глуп. и еще не настолько разобрался в той самой схеме устройства Голема. Вы знаете, как он отреагирует на полную активацию? Я этого просто не знаю, и именно поэтому торопиться не собираюсь. А вот материал запасти мне не помешает. Мало для чего он, он может мне впоследствии пригодиться. К тому же у меня было желание попробовать самому какой-нибудь металл вроде многослойного булата создать, но только из мифрила». Дело было в том, что я когда-то смотрел один фильм про кузнецов древности. И что они там делали? Брали кусок металла заготовки, его тщательно проковывали, превращая в полосу, при этом не забывая добавлять в него материал вроде буры, а скорее всего это были те самые присадки. Когда варят металл вроде стали, туда же добавляют углерод и еще что-то. Точно не помню. Вспомню, скажу. Так вот. Выковывают эту полосу, а потом они ее складывают вдвое и продолжают ковать дальше. В результате таких экспериментов получается полоса металла из десятков тысяч слоев. а Вроде бы она должна быть куда прочнее, чем обычный металл подобного рода, состоящий из одной полосы. Надо будет попробовать. Но не все так легко и просто, как может показаться. Буду думать и экспериментировать, когда у меня будет свободное время. А Пока же я подумал о том, что в этом году наверняка меня попытаются снова спровоцировать на бой с каким-нибудь умником с кафедры огня. Можно было бы, конечно, повторить прошлогоднюю эскападу. Вот только я уверен был в том, что маги-преподаватели больше не позволят мне использовать те самые артефакты, которые я уже применял на этом состязании. Как факт мне придется делать что-нибудь новое. А что именно? В том-то и дело. «Никто не мешает мне выступить как своеобразному гибриду, ведь они будут считать меня магом-артефактором, и я могу выйти на поединок как стихийник. Да, у меня будут те самые артефакты, только в этот раз это будет совсем не то, на что они могут рассчитывать. Это будут накопители магической энергии. Я сделаю себе браслеты с кристаллами-накопителями, которые буду использовать во время боя. А что они хотели?» Думали, что так легко и просто меня обманут? Вы знаете, в чем фокус был в этих правилах, которые они изменили? Эти умники не забыли прописать в них, что в артефактах, которые будут использовать маги-артефакторы, должны быть магические плетения определенного рода и силы, не более среднего уровня. Ребята, даже капли Ярина является магическим плетением средней силы. Вот если использовать извержение вулкана... Это уже мощное плетение. Однако по меркам Академии магические плетения средней силы — это фаербол. Ну что же, можно и так сказать. Только для них основной проблемой будет именно то, что, как я уже убедился, теми же фаерболами можно просто забить кого-нибудь. Как мамонта. Вряд ли они захотят постоянно выносить за пределы полигона все новые и новые трупы. Интересно. В этом году они тоже постараются изменить правила. Например, попытаются уменьшить количество магической силы, которую использует тот или иной разумный. Тоже вполне возможное решение вопроса. Только кто им сказал, что это меня как-то ограничит? Начнем с того, что даже если мы с тем же самым выпускником пятого курса будем использовать одинаковое количество магических сил и даже одинаковое количество тех самых магических плетений, вроде фаербола. Результат у нас будет разный. Все только по той причине, что эти разумные брали и банально швыряли свои магические плетения в сторону противника. Я же в данном случае использовал направленный вектор движения в сторону противника. Это две разные вещи. Вы попробуйте взять простой патрон, держа его на ладони, и попытайтесь ударить по его капсюлю. Какой будет результат — Вы попадете в мишень, которая напротив вас находится? Может быть, да, может быть и нет. В моем же случае мишень будет поражена со стопроцентной вероятностью. Более того, я буду попадать именно в ту часть этой мишени, куда целюсь. Поэтому я не забывал про тренировки даже на территории Черного леса. Постоянно я тренировался. Работал с магией различных стихий. Кто-то, возможно, скажет мне о том, что это было лишним. но я не был бы так уверен в подобных вещах. Я сам прекрасно понимал то, что есть определенные нюансы, которые мне надо в себе развивать. Нельзя ждать, что все придет ко мне само. Я должен был взять все сам своими руками. И доверять кому-то подобные вещи с моей стороны было бы просто недопустимой глупостью. Это был очень важный момент в моей жизни, и я его упускать не собирался. Некоторое время спустя я принялся перебирать свои трофеи из того самого храма богов-покровителей. Там было много чего интересного. В первую очередь я интересовался книгами. Артефакты у меня в ход пойдут в последнюю очередь. А вот книги... Гримуары и тому подобное темное искусство я отложил на потом. В первую очередь мне были интересны книги с рунами древних. Может быть, в них я найду что-то интересное для себя? Честно говоря, работая с этими книгами, я сам себе по большей части напоминал именно шифровальщика или дешифровальщика, который пытался взломать какой-то очень мудренный код. Знаете, очень сложно читать текст, когда ты не совсем понимаешь часть слов и их смысл. Именно поэтому мне приходилось очень сильно напрягаться, тем более не стоило недооценивать сами руны древних. Там каждая руна могла иметь десяток, а то и более того, значений. И это могло быть весьма опасно. Неправильное сочетание рун могло привести просто к настоящей катастрофе, поэтому я предпочитал не рисковать, а пытался построить свою собственную азбуку этих рун. Хоть и не такую эффективную, как у древних, но, по крайней мере, именно такую, которая не навредит мне самому. Старательно изучая эти свитки, я находил самые различные упоминания про каких-либо магов древности. И вот же чудеса. Как я уже сказал, в первую очередь все воспоминания мастеров-артефакторов, которые делали какие-нибудь мощные вещи, а вот различных боевых магов, которые потом использовали эти артефакты, даже имени не осталось. Вот же казус ситуации. Видимо, тогда, когда высказывал свое мнение о молоденькой дрову, Я все-таки не погрешил и сказал истинную правду. Бывает. Ну, что поделаешь. Это ведь прямая закономерность. Древнего могущественного мага помнят только современники. Ну, разве что пара поколений после того, как он умрет. И не более того. Знаете, в данном случае я всегда вспоминаю одну старую цитату, которую когда-то читал в одной книге про Конфуция. Когда-то, когда у него возник какой-то конфликт с придворными, кто-то из этих учеников заявил о том, кто такой этот Конфуций. Кто будет его помнить через сто или хотя бы пятьдесят лет после его смерти? Точно и дословно я не скажу, что тогда произошло, но скажу вот что. С тех пор, по некоторым подсчетам, прошло не менее двух с половиной тысяч лет, насколько мне известно. Может, я и ошибаюсь, спорить не буду». С того времени сменились сотни и тысячи различных царей и различных придворных. Придворных вообще можно было десятками или сотнями тысяч считать. И что? Кто их помнит? А вот имя Конфуция помнят все. И я сомневаюсь, что в нашем мире на Земле есть хоть кто-то, кто хоть раз не слышал этого имени. Может быть, даже и не каждый знает о том, с чем именно может быть связано подобное имя. Но он знает, что... Что-то такое было. Так что глупо говорить о том, что кто-то будет помнить какого-то бойца. Боец сделал свое дело и умер. А вот мастерство тех же артефакторов продолжает жить в их изделиях. Взять хотя бы те же древние артефакты. Чего стоят их возможности? Поэтому я и старался учиться, старался понять, старался научиться. А это было не так-то легко, как кажется на первый взгляд. Два месяца каникул промелькнули достаточно быстро. Я едва не забыл о том, что мне надо быть готовым к обратному пути в столицу королевства Муран. В этот раз решил не рисковать, заранее подготовив все к тому, что могло бы мне пригодиться в том случае, если я опять буду своими собственными ногами добираться до столицы. Если я увижу в караване гномов хоть что-то выбивающееся из привычной мне картины... то тогда мне в этом караване не место. Хватит. Надоело уже изображать из себя жертву. Однако, когда караван все же появился, то ничего постороннего я в нем не обнаружил. В его составе были только гномы. Последний воз шел, как всегда, со спущенным задним бортом, что позволило мне достаточно быстро запрыгнуть внутрь. После чего мы направились дальше. Однако по задумчивому лицу знакомого мне гнома который поприветствовал меня кивком головы, я сразу понял, что что-то пошло не так. Скорее всего, король подгорного королевства и совет старейшин решили продешевить. Ну что же, я тоже умею торговаться. Гномы в этом уже убедились сами и не раз, и боюсь, что в этот раз мне придется их весьма неприятно удивить. И есть моменты, когда можно торговаться, и даже нужно. А есть такие моменты, когда нужно признавать свое поражение и идти навстречу продавцу, просто принимая его условия. Как раз это был тот самый момент. Но, видимо, эти разумные все еще пытались отыграть ситуацию немного назад. Хорошо. Поиграем. Тяжело вздохнув, я внимательно посмотрел на гнома, который уже открыл рот, явно готовясь говорить что-то не совсем приятное для меня. Ну, но... Посмотрим, что ты мне сейчас скажешь.